Вишня, 30-е, Карбоне, Инесс. 2 февраля 2021 года. Руджеро помог мне выбраться из машины, где передо мной открылся вид на особняк Аллегра. Он был чем-то похож на наш, но выполнен в более светлых оттенках, когда нас же походил на одно темное пятно. Итала и Рената встретили нас на крыльце дома, и, если честно, я жутко нервничала, ведь эта встреча должна была пройти не так, как они проходили раньше. Мне нужно будет наладить отношения с семьей Руджера и постараться засунуть свой колкий язык подальше от ушей его братьев. Сейчас настало время, когда мне не нужно показывать свой характер и принадлежность к вражеской семье перед Аллегро. Мы должны стать ближе, и я думаю, Рене в этом очень нам всем поможет. Добро пожаловать, Инес! Голос Итала всегда казался мне ниже, чем у всех остальных братьев Руджера и в комбинации с его лицом Капа это выглядело довольно угрожающе. Но сейчас я не видела суровости в глазах старшего Олегра. Улыбнувшись краем губ, пожал руку, которую он мне протянул. «Тебе нечего бояться. В этих стенах никто не посмеет причинить вред тебе или твоему ребёнку». Итала заявила это так твёрдо и уверенно, что у меня немного отлегло внутри. «Но я ещё не член вашей семьи», – вырвалась у меня. «Ты принадлежишь Роджеро». Поэтому нет причин для волнения, Инесс. Ринат, ты выглядел не менее уверенным, чем его брат. Принадлежу. Моя бровь скептически выгнулась, и не потому, что это не было правдой, а из-за того, что таким термином называют девушек, вступивших в брак с мужчиной. Поверь, принадлежишь. Я крепче обхватила предплечье Руджера, чувствуя, как он совсем немного расслабляется из-за слов своих братьев, и это поселило во мне чувство уверенности. Если он доверяет им мою безопасность, то и мне незачем переживать. Пройдя в дом, я огляделась. Светлые полы и высокие потолки, мраморные лестницы с двух сторон огромной гостиной, ведущие на второй этаж. Посреди комнаты лежал большой пушистый ковер, рядом с которым стоял просторный белоснежный диван. Напротив него расположилось два кресла, а между ними небольшой стеклянный столик. Вдали гостиной был бар, чем-то похожий на тот, что стоял в нашем доме. Различие было только в цвете. Моё внимание привлёк высокий и длинный стеллаж из книг. Если честно, я никогда бы не подумала, что в этой семье кто-то увлекается чтением. Инесс, я обернулась в сторону лестницы слева от меня. На ступеньках стояла Доминика со своей милой улыбкой, укутанная в пушистый белый кардиган. Я не смогла сдержать улыбку при виде девушки, которая уже преодолела ступеньки и кинулась меня обнимать. От её волос вкусно пахло персиками и ванилью я еще раз убедилась в том, насколько невинно она выглядела. Доминика была нежной, трепетной и ранимой. И я начала понимать, почему Рикардо влюбился в эту девушку. Его можно понять. Мне кажется, нет в мире такого человека, который бы не смог полюбить ее. «Я так рада, что ты приехала!» Отпустив меня, она улыбнулась. «Я приготовила печенье. Будешь?» «Конечно». «Я тоже буду». Из-за моей спины появился Руджера и Доминика щелкнула его полбу. Эй! Это для Инесс. Блондинка удалилась в сторону, где должна быть, наверное, кухня. А Руджера помог мне сесть на диван. С каждой пройденной минутой мне будто становилось проще дышать в этих стенах. Я чувствовала всеми фибрами души, как взгляды братьев моего мужчины преследуют меня. Но благо в них не было и ноты агрессии или отвращения. А Джан? Тихо спросила я Руджера, который устроился рядом со мной приобняв за спину. На его лице промелькнула тревога, которую он хотел скрыть. «Он сейчас занимается делами в Клофорде. Мы обернулись на голос Этала, который сел в кресло напротив нас. Рената же занял соседнее. «К сожалению, сегодня у вас увидеться не получится». Я поджала губы, мысленно надеясь, что ничего не случилось. Помнила и про то, что в последнее время Джан доставлял много хлопот семье своими безрассудными поступками. И то, что сейчас его нет, заставляло меня волноваться. Не натворил ли он чего? «Как проходит подготовка к свадьбе?» – спросил Рената. Я слышал, что Элизе она оно пришлось нелегко. «Если честно, то подробностей я не знаю. Братья не хотят меня волновать лишний раз». Он, понимающий, кивнул. И я убедилась в том, насколько они с Руджеро похожи внешне, но и очень заметно отличаются друг от друга. Рената практически не проявлял никаких эмоций. Его лицо спокойно, а в глазах холод, похожий на заснеженный айсберг. Когда в глазах Руджера я видела лишь жаркое адское пламя. Он часто улыбался, ухмылялся, и его мимика казалась более живой, чем у Рената. Но, насколько мне известно, дату свадьбы перенесли на первые числа марта, хотя все приготовления уже завершены. Думаю, это связано с психологическим состоянием Элизы. «Если я правильно посчитал, ты должна родить как раз в следующем месяце», произнес Итала, на что я кивнула. «Да, это так». «Будет ли уместным и безопасным устраивать свадьбу?» Его светлые брови свелись к переносице. «Вы же знаете, мы никак не можем повлиять на ситуацию. К тому же дату переносили уже не один раз, и традиционалисты сходят с ума. Рикардо не может подкидывать новых дров в их огонь», пояснила я хоть и не отказался бы это сделать. В гостиной появилась Доминика с подносом, на котором была большая тарелка с печеньем и несколько чашек чая. Она поставила все на журнальный столик поближе ко мне и устроилась рядом с другой стороны от меня. Слышала, что кофе беременным нежелателен, поэтому налила чай. Ты не против? Я взглянула на нее и заметила, как ангельски блеснули ее голубые глаза. Они были единственные в их семье такого цвета. «Конечно, нет», – улыбнулась ей. Мужчины взяли с подноса по чашке, и наша беседа продолжилась. Но чувствовала я себя все так же неуютно. Мне казалась обстановка слегка напряженная. Не каждый день карбоны распивают чаи в доме Аллегро. Руджера выглядел более расслабленным, чем я, и своими легкими поглаживаниями по спине пытался меня успокоить. «Мы подготовили комнату в крыле Руджера. — признался Итало, и я чуть не выронила свою чашку из рук. — Она находится прямо по соседству со спальней. — Да, думаю, так будет удобнее всего, когда дочка появится на свет. — Поддержал его Руджера. Я могу взглянуть? — Голос немного дрогнул, пока я пыталась переварить то, что услышала секундой ранее. — Никто не говорил мне о переезде в этот дом. Ни слова не было сказано, ни Руджера, ни одним из моих братьев что мне позволит жить со своим мужчиной, даже если его дом находился под одной крышей с остальными членами семьи Аллегра. Пока я медленно поднималась по ступенькам мраморной лестницы, придерживаясь одной рукой за перила, другой же обхватывая предплечье Руджера, чувствовала, как потели ладошки, и гулка стучала сердце от предвкушения. Каждый шаг, уже дающийся мне с трудом, приближал меня к комнате малышки, которая родится уже в этом доме. Я подняла глаза на Руджера, остановившись у одной из светлых дверей, и, крепче сжав в руке рукав его пиджака, он посмотрел на меня подбадривающим взглядом, и я, набрав легкие побольше воздуха, шумно и медленно выдохнула, пытаясь успокоиться. Проследила за его рукой взглядом, когда любимый нажал на ручку двери, чтобы то открылось, и незаметно для себя задержала дыхание на крошечное мгновение. Солнечные лучи зимнего солнца освещали светлую комнату. Пушистый круглый ковер лежал по центру, недалеко от колыбели, а мебель в молочных оттенках гармонично сочеталась со всей обстановкой. «Какая красота!» – выдохнула я, ощутив, будто только начала заново дышать, продолжая оглядывать комнату малышки. «Мы решили предоставить все дело Доминике». Она подошла к этому со всей ответственностью и никого не подпускала близко, пока не довела все до конца. Сообщил мне Рената, и я взглянула на девушку, чьи щеки залились краской смущения. «Надеюсь, вашей дочери здесь понравится». Руджеро улыбнулся краем губ и кивнул сестре в знак благодарности. Я же не стала отставать от него и поблагодарила Доминику. Комната Рене оказалась действительно милой и уютной. И не стану скрывать, сразу было понятно, что Доминика прикладывал к ней свою руку. «Что здесь было раньше?» Спросила я Руджера, и он поджал губы, сдерживая улыбку. Чем еще больше заинтриговал меня, а пунцовые щеки блондинки гарантировали, что мне не хотелось бы этого знать. «Предлагаю лучше показать Инес твою спальню. Думаю, ей это тоже может быть интересно». «Это что, был смешок от безэмоционального Рената?» Все обернулись на его комментарий, но мужчина сделал вид, что ничего не произошло, и покинул комнату малышки. Итал уже подарил нам достаточно веселый взгляд, прежде чем выйти следом за Рената. «Если я понадоблюсь, то попроси Руди отвести тебя ко мне в крыло. Я буду в студии», — сказала Доминика, посмотрев на меня. «Студия?» Руджера наклонился в сторону сестры с ехидной улыбкой. «А я могу прийти?» Она отодвинула его лоб пальцем подальше от себя с изорной улыбкой. «Только если не станешь проказничать и будешь вести себя прилично». «Я? Само приличие? Разве нет?» Доминика и я одновременно хихикнули. «Наверное, это я в прошлый раз сравнивала белую ткань на головах мужчины и женщины на картине «Влюбленные» Рене Магритт. С... Эм, как ты так выразился? Гондонами?» Саркастично протянула Доминика, а у Руджера подпрыгнули брови. «Ангел, ты знаешь такие слова?» Доми выскользнула из комнаты, напоследок бросив. Мне девятнадцать, Руди, а не девять. Ты в моем возрасте уже вовсю использовал комнаты фонтана для воплощения своих извращений. И теперь, казалось, покраснели щеки уже у меня. Аллегра. Руджеро. Двадцать пятое марта две тысячи двадцать первого года. Блять! Это было двадцатое за утро ругательство, вылетевшее из моего рта, и в этот раз из загребанной лужи, в которой я ступил всем своим весом, разбрызгивая грязь. У меня начинал дёргаться глаз, а поводки уже выскальзывали из рук, но я старался придерживать свою агрессию до приезда на место. «Скажи, что ты нашёл адрес, или я точно убью кого-нибудь раньше времени», прорычал в наушник в своём ухе, запрыгнув в салон машины. «Виафетиция, третий дом». Это общежитие на окраине Клофорда. Я завел двигатель и выехал с территории дома. Целый сборник алкашей и психически больных, я верно понял? Более чем, ответил Минхо, и я фыркнул. Нахрен, почему я должен отвечать за это? Мой вопрос был риторическим, и Минхо совсем не нужно было на него отвечать, чего он делать не собирался. А я пытался набраться того крошечного терпения, что у меня осталось. Нам удалось узнать, где пропадал Джан несколько дней, и мне это вообще не понравилось, а учитывая реакцию Итала, было бы неправильным сказать, что брат зол или в гневе. Гнев не совсем то, что испытывал Капа в момент, когда узнал правду. Скорее, это было чем-то похожим на очень сильную ярость в перемешку с ахуем. Как-то так. Разговор с Джаном на любую поднятую тему выглядел бессмысленным и бесполезным. Он просто игнорировал все, что ему говорили, Или же отвечал так, как было свойственно ему, то есть грубо. Брат не вставал с постели и не выходил из своей комнаты около месяца, и ни один из нас не мог понять, в чем было дело. Настроение Джана будто иногда не зависело от того, что происходило вокруг. Если мы обсуждали плохие новости, то он смеялся и радовался, а если все было хорошо, мог впасть в какую-то непонятную апатию или даже агрессию. Это не особо беспокоило Итала так как такие порывы странностей случались у младшего брата и раньше. Но достаточно редко, как, впрочем, и сейчас. Я и Рената обратили на это более пристальное внимание, чем и но пока не особо понимали, в чем дело. Привлекло нас то, что пока Джан никого к себе не подпускал, но и сам никуда не выходил даже на трек. Я специально проверял каждую ночь его присутствие, но ни разу там его не обнаружил. Инес говорить ничего не хотел, чтобы не волновать, и поэтому обратился к моему любимому Уго Карбоне, который спросил своего младшего брата, когда он в последний раз встречался с Джаном. Тот же сначала ничего говорить не планировал, но в итоге сознался, что на удивление этот безбашенный кретин не доставал его уже несколько недель. Что означало лишь одно – Джан действительно не покидал свою комнату. «Проверить напрямую я не мог», так как брат запирал дверь, но приглушенный свет горел в его окне. На трейке он не появлялся, а по камерам на территории замечен не был. Я знал, что для него они проблемы не были. В фонтане его никто не видел. А где пропадал Джан в те дни перед тем, как я привез его агрессивное тело с трейка, узнали мы совсем недавно. И сейчас я направлялся именно туда, в это грязное, мерзкое и ублюдское общежитие на окраину Клофорда. Оно даже не было близко к какому-то другому району. Это была окраина города, где собирался один лишь сброд. Как же занесло моего младшего брата в такое место? Я узнал и надрал Джану его гребаную задницу, хотя и не был уверен, что это помогло. «Я даже оставлять свою машину здесь не хочу», – буркнул себе под нос. «Не думаю, что кому-то хватит смелости испортить машину с номерами членов эфиозной семьи», – усмехнулся Минхо. Окинул взглядом это сырое здание, челестница была наполовину разрушена, а железная дверь помята в двух местах, будто она подвергалась ударам ногами неоднократно. Но кому-то же хватило смелости впустить к себе домой мелкого потрошителя. Минхо промолчал, хотя я знал, ему было что мне ответить. И ему всегда есть что ответить. Осторожно поднялся по ступенькам и вошел в подъезд общежития. Вонь стояла невероятная, и я даже не мог понять, чем именно тут воняло. Сырость, плесень, блевотина, моча, говно, перегар, сгнивший мусор. Все это словно перемешалось между собой и создавало неистовый запах, от которого начинали слезиться глаза. Желание покинуть это место увеличивалось с каждой секундой, которую я продолжал идти через весь первый этаж лестницы наверх. Мне нужен был третий этаж. «Как думаешь, если ты наблюешь, там кто-нибудь заметит?» Минхо явно было весело, чего нельзя было сказать обо мне. Ком ты действительно уже стоял поперек моего горла. «Я думаю, что всем абсолютно похуй, станет ли здесь на одну лужу больше или же нет». Мои ответы были негромкими, чтобы не навести шума посреди комнат, так как Итало мне ясно дал понять, чтобы я не устраивал кровавую баню из общежития. Как он выразился, «Это наши деньги» будто бы мне не было это известно. Хотя, глядя, например, на вот этого алкаша, через которого переступил три ступени назад, я бы такими громкими словами не стал бы разбрасываться. Добрался до необходимого этажа тихо и незаметно. Парочка неуравновешенных стояла неподалеку от лестницы на предыдущем этаже, но им, похоже, мерещились более интересные картинки, нежели мое присутствие, поэтому прошел мимо спокойно. Комната, где я сегодня должен был приносить жертвоприношение богам ада и во имя всех святых алкашей отрубать конечности, находилась прямо в конце коридора. Резко распахнулась дверь неподалеку, заставив мои рефлексы вытащить кинжал из ножны на бедре и мгновенно, блять, спрятать его себе за спину. Так как из комнаты выбежал маленький мальчик, на вид которому было не больше четырех. На нем были только трусы и больше ничего. Светло-русые короткие волосы были грязными как и все маленькое хрупкое тело. Я смотрел на него, как вкопанный, и не знал, как реагировать. Он остановился прямо напротив меня и поднял большие голубые глаза. Мальчишка не боялся меня, лишь с любопытством разглядывал, пока я продолжал держать оружие за своей спиной. Я понятия не имел, что делать, пока за его спиной не появилась девчонка, возрастом приблизительно похожая на Джана, может, чуть младше. «Тео!» Громко окликнула она малыша, чтобы привлечь его внимание, но не настолько, чтобы это привлекло внимание чужака. Девушка подбежала и подняла малыша на руки. Она заботливо вытерла его лицо какой-то салфеткой, пока он продолжал с любопытством смотреть на меня. «Вы здесь не живете», — сказала она, даже не посмотрев в мою сторону, продолжая вытирать брату руки. «Не живу», — согласно ответил я. «Пришел навестить кое-кого». Сюда не приходят, чтобы кого-то навестить. Ее дерзкий взгляд выстрелил мне промеж глаз. Она точно меня не боялась или хорошо это скрывала, чтобы защитить ребенка. Здесь живут те, кто никому больше нигде не нужен. Так что вы точно пришли сюда ничьи распивать в гостях у знакомых. И, судя по внешнему виду, не алкоголь. Ее зеленые глаза нагло проходились по моему телу с головы до ног, что вызвало у меня некий интерес. Что же эта девчонка могла сказать обо мне? Знает ли, кто я или догадывается? «Да и друзья у вас тут вряд ли есть. Вы одеты, как какой-то бизнесмен или же сутенер. И второе, если честно, гораздо ближе». Я рассмеялся. Действительно рассмеялся и ничего не смог с собой поделать. Глядя на меня, мальчишка, сидящий у нее на руках, тоже заулыбался. «Нет». Протянула она гораздо тише, когда я перестал смеяться. «Вы пришли кого-то убить». «Надо же», – усмехнулся я. «Угадала». Я думал, она испугается, но девчонка оказалась гораздо смелее. Она сделала шаг назад, сказав напоследок перед тем, как уйти. «Здесь каждому взрослому есть за что умереть, так что надеюсь, ваша цель не ребенок». Я хотел спросить, думала ли она также и о своих родителях, но девушка уже скрылась за дверьми комнаты, из которой вышла вместе с любопытным мальчишкой. «Интересные же люди там живут. А я думал, что ты встретишь только тех, кто будет смотреть выключенный телевизор или считать себя богом или Человеком-пауком, например. Смотри, чтобы я из тебя Человека-паука не сделал», усмехнулся в ответ. Минхо устало вздохнул, оставляя свои комментарии, как обычно при себе, а я ворвался в самую последнюю комнату. и тук я надеюсь, вы ждали гостей, а то мне слишком сильно захотелось наведываться к новым друзьям. Двое парней смотрели на меня снизу вверх, стоя на коленях со связанными руками за своими спинами. Третий же лежал без сознания, наверное, не выдержал такой большой потери крови, а может, просто притворялся, кто его знает. Я присел перед ними на корточке, наблюдая, как слезы текли из их красных глаз и не знал, действительно ли они понимали реальность происходящего или все же нет. «Итак», – протянул я, взмахивая над каждым из этих двоих своим кинжалом, будто считал считалочку. «Кто-нибудь хочет мне что-нибудь сказать?» Остановил острие у лица того, что слева. «Может, ты?» В его взгляде я увидел ужас, а Кадык дернулся от проглоченной слюны. «Не хочешь рассказать мне, откуда узнали о моем брате?» «Он! Он сам вышел на нас! Как-то узнал, что мы достаем контрабанду и продаем ее! Мы уже давно прекратили общение, клянусь!» Я нахмурился. «О чем это ты? Какое общение?» Они переглянулись, и я врезал ему обратной стороной кинжала в живот, отчего тот согнулся пополам и сдав стон. «Еще раз увижу что-то подобное, и в твоем животе окажется другой конец кинжала. Ты меня понял?» Прошипел я, и ублюдок загивал. «Мы знаем Джана еще со школы», — сказал тот, что был справа, пока первый приходил в себя. «Он учился с нами на параллели. Мы вместе ходили на историю два раза в неделю в средней школе. Мы часто зависали вместе после уроков, но это всегда заканчивалось тем, что мы оказывались в какой-нибудь передряге из-за...» Левый запнулся. Из-за Джана, поэтому и перестали общаться после того, как нас всех чуть не перебили к чертовой бабушке. Пару месяцев назад мы приехали в фонтан, чтобы просто выпить и отдохнуть с девчонками. А там Джан, еще и пьяный. Он на трезвую-то плохо справлялся со своей агрессией. А если пьяному что-нибудь скажешь, то даже объяснения слушать бы не стал. Сразу бы сделал пару лишних дыр в теле. «Понятия не имеем, кто ему слил, что мы контрабанду подворовываем, но Джан сам нам сказал, что в курсе нашей движухи и знает тех, у кого пиздим. Ультиматум поставил, чтобы мы ему докладывали все за просто так, а если нет, то он сольет тем типам, и тогда нас точно грохнут. Выбора особо не осталось, как видишь». Тот, что справа сплюнул кровь около своих колен. «Ну мы и докладывали». Он приезжал почти каждый день, сидел здесь по несколько часов, либо узнавал, что хотел и сваливал, даже не говоря ни слова. Все всегда зависело от его настроения. Нам похуй было, лишь бы не сдал нас. Копов мы не боимся, есть люди пострашнее. Мои губы исказила угрожающая ухмылка. О, ты абсолютно прав. И один из них я, если вам хватило ума бояться моего младшего брата то, думаю, должно хватить остатков извилина в мозгах, чтобы бояться того, у кого он всему научился.